Тайная комната. Четвертый этап. В PDF-приложении к аудиокниге остался еще один листок. Он озаглавлен «Я делюсь». Также распечатай и разрежь его на полоски. Исполняя свою мечту, ты исполняешь и мечты других людей. Значит, надо сделать так, чтобы эти люди смогли найти тебя. На этом этапе мы поможем им в этом. Как именно сбудется мечта и как выстроится цепочка, не стоит загадывать. Цепочка может оказаться очень короткой, а может состоять из многих звеньев. Что такое цепочки и как они выстраиваются, узнаешь из главы, как узнать, правильно ли загадал желание. Но чтобы она выстроилась, надо помочь тем, кто станет звеньями, найти именно тебя. А для того, чтобы движение по ней было максимально быстрым, надо их заинтересовать. Сейчас мы этим и займемся. Кстати, Это еще одно кардинальное отличие метода тайной комнаты от остальных техник исполнения желаний. Итак, на каждой полоске напиши по одному своему умению, навыку, знанию или черте характера. Не забудьте и про призвание, то есть про то, что в тебе оценили другие. Не думай, что именно какие-то из них обязательно напрямую помогут исполниться мечте. Это далеко не всегда так. Но что-то из того, чем делишься, обязательно поможет выстроиться цепочки к загаданному. Поэтому пиши все, даже то, на что не обращалось внимания ранее, и не прикидывай, что из написанного поможет. Не надо ничего загадывать, просто пиши все, что вспомнишь. Можно спросить близких, друзей, коллег, что им нравится в тебе или что они в тебе ценят. Это тоже рекомендую написать на листках. Все написанное должно максимально точно описывать тебя, но при этом надо быть искренним. Не стоит лукавить и придумывать, иначе можно столкнуться с разочарованием и негативом. Не надо относиться к этому процессу как к резюме и писать про трудолюбие, стрессоустойчивость и умение работать в коллективе. Это просто бесполезно, потому что никак тебя не выделит среди других. А вот то, что умеешь лучше других, пиши. Умеешь анализировать информацию и кратко ее резюмировать? Пиши. Умеешь красиво улыбаться? Пиши. Сейчас 28.06.2020. Это значит, что год назад я даже не задумывался о написании книги, но среди того, чем делюсь, написал. Я делюсь умением разобраться в сути процесса. Я делюсь умением интересно писать тексты. На тот момент все, что я написал, это пара постов на рыболовном форуме и несколько сообщений по истории в группе, где общаюсь с одноклассниками. И я даже представить не мог, как книга поможет мне. Нет, гонорар от продаж никак не сказался на моем доходе. Но общение с читателями помогло мне понять, что с помощью метода можно добиться еще очень многого. Именно вопросы читателей подтолкнули меня к мысли попробовать приметить метод так, как я даже не предполагал изначально. А уже это напрямую повлияло на исполнение многих моих желаний и привело к значительному увеличению дохода. Это я сказал к тому, что не стоит отбрасывать любые свои навыки. Делись ими, даже если не видишь, как они могут повлиять на исполнение желаний. Цепочки к мечте могут сложиться самым неожиданным образом. Итогом того, что мы делали на этом этапе, должен стать листок с твоими знаниями, умениями и навыками. Одно умение, одна фраза. Не пиши «делюсь умением вкусно готовить и поддерживать квартиру в чистоте». Раздели на две части. «Я делюсь умением хорошо готовить», «Я делюсь умением поддерживать квартиру в чистоте». Раздели все фразы с «и». К каждой фразе нужен и образ. Если пишешь, что умеешь скакать на скакалке на одной ноге с закрытыми глазами, то и образ должен появиться, как в зеркале. Ты скачешь на скакалке. Каждая фраза должна сопровождаться понятным образом и обязательно с твоим присутствием. Если печешь пирожки, то нужен не процесс, а твой образ с пирожками. Все, чем делишься, рекомендую сопровождать образом, как перед зеркалом. Ни в коем случае не пиши «Готов отдать все». Только делиться. Если любишь путешествовать и хочешь посетить другие страны, то это надо писать на листке «Я делюсь». Пиши «Я делюсь любовью к путешествиям». Если есть какие-то болезни, от которых хочешь вылечиться, пиши «Я делюсь своей радостью, что излечился от…» «Я делюсь своей искренней благодарностью за избавление от…» В итоге должны получиться несколько полосок, на каждой из которых написано по одной фразе. К каждой фразе получается образ тебя со стороны. Например, фраза «Я делюсь умением хорошо водить машину» сопровождается картинкой с тобой за рулем со стороны. На всякий случай напомню, что эти листки пишешь в реальной жизни и листки реальные.